Зачем учиться? Однажды к равину Нафтали постучали. Нафтали открыл дверь и по своему обыкновению спросил. — Ты зачем пришел? — Я пришел учиться у тебя, — ответил человек. Нафтали захлопнул дверь и сказал, — Поищи другое место, я не учитель. Найдешь себе другого, с кем изучать Писание. — ну почему же, — спросила Нафтали его жена, — почему ты прогнал его? Он производит впечатление искренне жаждущего. — Те, кто интересуется изучением Писания, по большей части глупы. Они хотят спрятаться, — сказал Нафтали. На другой день постучал другой человек. Нафтали открыл дверь и спросил. «Почему ты здесь? Чего тебе надо?» «Я пришел, чтобы рядом с вами научиться служить человечеству», — ответил тот. «Проваливай», — сказал нафталии — «ты ошибся дверью». Жена была поражена. Он же не просил изучать с ним Писание. Из него получился бы великий преобразователь общества или что-то подобное. Он хотел служить человечеству, такая чистая верующая душа. Почему ты отказал ему?» «Тот, кто не знает сам себя, — сказал Нафтали, — не может никому служить. От его служения в итоге одно несчастье — На третий день постучал еще один человек. Нафтали открыл дверь и спросил. «А тебе что?» «Я очень глуп», — ответил тот. «Нельзя ли мне немного помочь избавиться от этого?» Нафтали поцеловал его и сказал. «Входи, я жду тебя».